Кончался четвертый год 110-й Олимпиады. В Египте наступало время пятидесятидневного западного ветра, дыхание свирепого сета, иссушающего землю и озлобляющего людей. Незнакомые с ветром сета эленки продолжали свои поездки. Однажды на них налетела красная туча, дышавшая печным жаром. Закружились, заплясали песчаные вихри, Свет померк, испуганные кони Гесихоры взвелись на дыбы. С трудом удалось справиться с жеребцами, и то лишь после того, как Гесиона, спрыгнув с колесницы, отважно схватила двух дышловых заудила и помогла и повернуть их на север, к городу. Салмаах осталась совершенно спокойной, послушно повернулась спиной к буре и побежала своей мягкой рысцой рядом с колесницей, которая вскоре начала скрипеть от насыпавшегося во втулке песка. Лошади постепенно успокаивались, их бег стал равномерным. Эгисихора неслась в шуме и свисте ветра, обгоняя пыльные тучи, подобно воительнице Афине, Они достигли места, где дорога огибала темные ущелья. Здесь стоял полуразвалившийся заупокойный храм, на ступенях которого они иногда делали привал. Таис первая заметила на белых камнях человека в длинной полотняной египетской одежде. Он лежал, уткнув лицо в согнутую руку и прикрывал левой голову. Афиненка спрыгнула с лошади и наклонилась над тяжко дышавшим стариком. Немного разведенного водой вина, и он сел, согнувшись. К удивлению подруг, на чистейшем аттическом наречии старик объяснил, что ему сделалось худо от пыльной бури, и он, не видя помощи, решил ждать. «Скорее своей кончины!» так как северный ветер сета дует с упорством, достойным этого бога, — закончил старик. Три пары сильных женских рук водрузили его на колесницу, Гесиона уселась на Салмаах позади Таис, и все четверо благополучно добрались до Мемфиса. Старик попросил отвезти его к храму Нейт, стоявшему около большого парка на берегу реки. «Разве ты жрец этого храма? Спросила Гисихора. Ведь ты Элен, несмотря на египетскую одежду. Я здесь гость, ответил старик, и повелительным жестом поманил к себе таис. Афиненка послушно подъехала к ступеням, по которым медленно поднимался старик. Ты Афинская гетера, брошенная крокодилом, и спасшаяся. Что ищешь ты в храмах Черной земли? Теперь ничего. Думала найти мудрость, утоляющую душу больше, чем философские рассуждения о политике, войне и познании вещей. Я их наслушалась в Аттике, но мне не нужна война или устройство полиса. И не нашла здесь ничего. Таис презрительно рассмеялась. «Здесь поклоняются зверям». Что ждать от народа, боги которого еще не стали людьми?